Я хотел что-то ответить, но тут заметил в дверях старика, извинился перед Келли и встал из-за столика. «Что там из тебя Келли выкачивал?» — спросил старик. «Ничего не выкачивал», — ответил я. «Это тебе только кажется. Ты знаешь, кто он?» «А должен? Да должен бы. Хотя, может, и нет. Он никому не позволяет себя фотографировать. Это знаменитый Бэджик Келли, величайший криминолог современности». Тот самый Келли? Но ведь он не имеет никакого отношения к армии. Почему? Возможно, он в запасе. Но я думаю, ты догадываешься теперь, насколько важна эта лаборатория. Пойдем. Где Мэри? Сейчас тебе к ней нельзя. Она приходит в себя. С ней что-нибудь случилось? Я же обещал тебе, что все будет в порядке. Лучше Стилтона в этой области никого нет но нам пришлось копать очень глубоко и преодолевать ее сопротивление. Это весьма тяжело для объекта. Я обдумал его слова и спросил, ты получил, что хотел? И да, и нет, мы еще не закончили. А что ты хочешь найти? Мы шли по одному из бесконечных подземных коридоров базы, потом зашли в небольшой кабинет и сели. Старик нажал клавишу коммуникатора на столе и сказал "Частная беседа." «Да, сэр», — послышалось в ответ, — «мы не будем записывать». Одновременно на потолке зажегся зеленый сигнал. «Верить им, конечно, нельзя», — пожаловался старик, «но, по крайней мере, пленку не будет слушать никто, кроме Келли». «Теперь о том, что ты хотел узнать». «Хотя, по правде говоря, я не уверен, что тебе положено это знать. Да, она твоя жена, но душа ее тебе не принадлежит». А то, что нам стало известно, крылось слишком глубоко в душе. Мэри и сама не подозревала, что там есть. Я молчал, и он продолжал задумчиво, обеспокоенным тоном. «С другой стороны, может быть, лучше рассказать тебе что-то, чтобы ты понял, о чем я говорю. Иначе ты начнешь дергать ее. А мне бы этого очень не хотелось. Ты невольно можешь вызвать у нее какой-нибудь нервный срыв». Она вряд ли что-то вспомнит. Стилтон работает предельно осторожно, но ты можешь здорово осложнить ей жизнь. Я глубоко вздохнул и сказал, сам решай. Ладно, я расскажу тебе кое-что и отвечу на твои вопросы, на некоторые из них, если ты поклянешься никогда не беспокоить на эту тему, свою жену. У тебя просто нет нужного опыта. Хорошо, сэр. Я обещаю. В общем, не так давно на Земле существовала группа людей, культ, можно сказать, к которым все остальное человечество относилось довольно неприязненно. Я знаю. Уитмониты. А? Откуда ты узнал? От Мэри? Нет, Мэри не могла ничего тебе рассказать. Она сама не помнила. Нет, не от Мэри. Сам догадался. Старик посмотрел на меня с удивлением и уважением одновременно. «Возможно, я тебя недооценивал, сынок. Да, уитмониты. И Мэри была в детстве с ними в Антарктике». «Стоп. Они же перебрались из Антарктики. Я напряг память, и нужная дата вдруг всплыла. В 2034-м». «Точно. Но тогда Мэри должно быть около сорока». А тебя это беспокоит? В смысле? Нет, видимо, но этого не может быть. На самом деле может. Хронологически ей действительно около сорока. Биологически примерно двадцать пять. А субъективно она еще моложе, потому что у нее нет сознательных воспоминаний о жизни до 2050-го. Что ты имеешь в виду? Я могу понять, что она не помнит свое детство, не хочет его вспоминать. Но что означает все остальное? То, что я и сказал. Ей ровно столько, насколько она выглядит. Помнишь ту камеру на корабле титанцев, где она начала что-то вспоминать? Лет десять или даже больше Мэри провела в анабиозе, точно в таком же аквариуме.